к он завернул. Теперь понятно, что это за слабое место. Тогда что же случилось, когда я опустил свою огненную змейку в фейербол Шинса? А что же сделал Шинс, опередил меня Чес? Шинс же создал свой огненный шар таким образом, что слабые места двух энергетических каналов находились в разных частях так называемой сферы. И когда змейка Зака перерубила одно из слабых мест, огненный шар не распался. Напротив, энергия, высвободившаяся из одного канала, подействовала на второй канал, и он взорвался. Вот Бельбердатов высказал наив на секунду, оторвавшись от обеда. «Слушай, братишка, ты мне аппетит своими заумными речами портишь. Заметь, теперь каждый, кто захочет участвовать в поединках с тобой, будет создавать именно такие огненные шары. Так что лучше больше не рискуй, продолжил Невил, не обращая внимания на реплики младшего брата. И «Это я уже и сам понял». «Вовсе не обязательно мне об этом говорить. Нет, как же все-таки обидно. Только появился хоть какой-то козырь в рукаве. А если ударить в оба слабых места одновременно, неожиданно предложила Алиса, тогда взрыва произойти не должно. Мысль», — согласился Невил, — «только не следует забывать о том, что огненный шар можно создать из трех и более энергетических колец» он наш огненный мальчик иногда по десять штук насаживает, от нечего делать. Наив согласно кивнул, но отвлекаться от обеда ради каких-то глупых разговоров не стал. «Значит, нужно создавать одновременно несколько связанных змеек», – пожал плечами Алиса. «Как тебе наша идея?» Все выжидательно посмотрели на меня. «Идея хорошая», – согласился я, – «но не уверен, что будет время привести его в исполнение». «Э, да брось ты усмехнулся, Чес, этому мигом». «Нет!» — крикнул я, вскочив с кровати. «Хватит с нас неприятностей!» Чес от неожиданности застыл, так и не закончив заклинание. А Наив удивленно выпучил глаза. А и мигом поняв, в чем дело, как следует постучала его по спине. «Хе-хе-хе!» выдохнул наш огненный мальчик. «Что ж ты так кричишь? Я аж подавился!» «А нечего жрать столько!» — заметил Чес. «Ты только посмотри, он уже больше половины нашего обеда съел!» «Если вы не знаете...» — наставительно заметила Наив. «Мозговая активность сильно распаляет аппетит». Чез не удержался и расхохотался. «Ой, не могу! Мозговая активность! Держите меня!» «А, заработав над заклинанием, в своей комнате вас чезом наказали», – подвел итог Невил. «И как они только об этом узнали?» Так все просто, — начал объяснять я. Кейтон нам рассказал, что в каждой комнате находится заклинание датчика, которое сообщает о любой магической деятельности, кроме зажигания лампочки. Тем более, что лампочка-то как раз представляет собой типичный пример техномагии. «Это вам Кейтон сказал?» — удивилась Алиса. «С чего бы он так разоткровенничался?» — действительно согласился Нейл. «Либо он считает, что мы настолько глупы, что не сможем найти это заклинание и обмануть его, либо... Либо он хочет нам помочь, — оптимистично сказал Чес. Ввиду того, что второе объяснение намного приятнее, примем его как факт. Железная логика. Против такой не попрешь. — И что ты предлагаешь? — спросил я, уже зная, какой ответ сейчас услышу. — Ищем заклинание, — скомандовала Алиса. — Легко сказать. А как его искать-то? Для этого нужно... Что для этого нужно? Нужен детектор магии? Наив честно послушнулся вампиршу и начал ходить кругами по моей комнате. — Не вижу признался он спустя несколько минут. Еще бы он увидел. Сомневаюсь, что эти заклинания можно так запросто найти. К этой задаче нужно подойти с умом. Так, пора на вечернюю медитацию, заметил Невил. Заканчиваем обед и собираемся. Естественно, из нас пятерых отобедал один наив. Зато за всех. Я нехотя поднялся с кровати и последовал за остальными к выходу. Но дорогу мне преградила Алиса ты куда собрался поинтересовалась она на медитацию честно ответил я никуда ты не пойдешь отдохни тебе лучше сегодня не напрягаться мы терлу все объясним я собрался было поспорить но передумал вспомнив о том что мне обязательно нужно поговорить с ромиусом после медитации мы к тебе зайдем пообещал мне час